Страдания любви Любовь, что движет солнце и светило, как писал Данте, может причинять страшные муки. Кто любил, тот знает об этом. Иоган Гёте в молодые годы был так близок к самоубийству из-за несчастной любви, что вынужден был написать знаменитые «Страдания юного Вертера». В этой книге герой убивает себя. Только этим великий поэт и спасся от суицида. Древнегреческая поэтесса Сапфо бросилась со скалы из-за неразделенной любви к юноше Фаону, и это при том, что проживала она на острове Лесбос, где проводила счастливые дни, слагая стихи и отдавая свои чувства прекрасным девушкам. Испанская королева Хуанна Безумная так горячо любила своего умершего мужа, что ни за что не хотела расставаться с его телом, бальзамировала его, и держала в своей спальне, периодически разговаривая с усопшим супругом. Автор приключенческих романов Луи Буссинар Банвиван, Смельчак, Весельчак просто заморил себя голодом после утраты любимой жены, объявил сухую голодовку, да еще разослал многочисленным друзьям приглашения на собственные похороны. Русский врач, основатель микробиологии Илья Ильич Мечников, потеряв супругу, Раздетым выбегал на мороз, хотел простудиться и умереть. Горькой и бессмысленной казалась ему жизнь безлюбимой женщины. На могиле Есенина покончила с собой безумно его любившая Галина Бенеславская. Она терпела его измены, боролась с его пьянством, переживала его предательство, но жить без него не смогла. Даже Гитлер после самоубийства своей племянницы и любовницы Гелли Раубаль потерял на время интерес к жизни, впал в жестокую депрессию и чуть не свел счеты с жизнью. Может быть, так было бы лучше для миллионов людей. По статистике, наибольшее количество самоубийств люди совершают в первый год после смерти любимого супруга. Феномен любви загадочен. В последнее время ученые, исследуя мозг, обнаружили, что при виде любимого человека или даже его фотографии, В нас происходят серьезные биохимические процессы. Некоторые участки мозга ведут себя так, словно человеку дали сильнодействующий наркотик. Не случайно состояние сильной влюбленности сравнивают с опьянением. По крайней мере, в организме происходят именно такие процессы. С одной стороны, в огромных количествах выделяется серотонин, так называемый гормон счастья. С другой стороны, Если нет возможности увидеть любимого, быть рядом с ним, начинается абсистенция, похмелье, ломка, которые могут устраниться только при новой дозе, при новой встрече и общении. Персидские врачи и даже самое веценное в своих трактатах подробно описывали симптомы опасной болезни под названием «любовь», «бледность» и «желтизна кожи», «отсутствие аппетита», «истощение», «лихорадочный взгляд». Болезнь считалась исключительно опасной и могла привести к смерти. Средством лечения называли воссоединение с возлюбленным, причем если страдалец скрывал имя объекта своих страданий, применялся простой метод. Следовало взять больного за руку и медленно называть имена лиц противоположного пола. При произнесении имени того, кто являлся причиной болезни, пульс учащался. Такой вот древний детектор лжи и сыворотка правды. Если по какой-то причине встреча с любимым была невозможна, рекомендовалось сделать несколько хороших клистеров, в просторечии клизм. Действительно, иногда человек так страдает от неразделенного или несчастного чувства, что может погибнуть. И не только от собственной руки. По шкале стрессогенности, разработанной докторами Томасом Холмсом и Ричардом Рэйем, Утрата любимого человека – наиболее сильный стресс 100 баллов по 100-бальной шкале. А именно накопление этих страшных баллов приводит к снижению иммунитета и к болезни. Не случайно в XVIII-XIX веке чехотку считали следствием разочарования неудавшейся любви. Казалось совершенно естественным, что брошенные герои или оставленная коварным изменником героиня заболевали скоротечной чехоткой и умирали в конце трагического романа, ведь в реальной жизни все происходило именно так. Организм просто сдавался вирусом и микробам, ведь иммунная система ослабевала, защитные силы падали, жить становилось незачем. Психологи отметили еще одну болезненную особенность любви. Она превращается в наваждение, если выражаться поэтически, а научно говоря — диагностируется как обсессия, невроз навязчивых состояний. Однообразные мучительные мысли, колебания, детализация, сомнения, даже снижение когнитивных, то есть умственных способностей, полная зависимость от объекта страсти. Кристина Гров, трансперсональный психолог, сравнивает такую любовь с алкогольной зависимостью, с мучительными колебаниями и фиксациями алкоголика. Не мудрено, что часто жертвы несчастной любви выбирали более длительный и неявный путь самоуничтожения. Начинали пить, пытаясь сначала алкоголем заглушить мучительную депрессию, а потом использовали алкоголь как средство аутоагрессии и покидали ставший пустым и холодным земной мир. Это так называемая вторичная алкоголизация, когда причиной пьянства служит травмирующая ситуация. Кстати, Зигмунд Фрейд отмечал сходство любви и пьянства, общее, что их роднит и связывает. Когда любовь причиняет страдания и муки, когда она становится болезнью, не стоит пытаться справиться самостоятельно, все глубже погружаясь в депрессию и невроз. Дело может кончиться плохо. Самое время посоветоваться с психологом, а, возможно, и с психотерапевтом.